Глава 35. Терри. Раньше, любоясь ночным Рябовским, я был в удивлении и восхищении от его красоты. На самом деле, если не знать того, что там происходит, то городок может показаться очень даже милым. Здесь невероятная природа, оригинальная архитектура. В нашей стране очень много нововведений, которые ещё не вступили в силу в других государствах. Жить здесь могут только те, кто имеет определённый капитал. Недвижимость стоит столько, что просто глаза на лоб лезут, когда узнаёшь, что за эту сумму можно купить три виллы на берегу моря где-нибудь на Бали. За стеной моего люкса послышался шорох. Наверное, бабушка проснулась и решила попить воды. Я отошёл от окна и рухнул на двуспальную кровать. Свежее постельное бельё до безумия приятно пахло, но эта ночь стала для меня настоящей каторгой. Время тянулось еле-еле, и я с трудом сдерживался. Мне жутко хотелось завести машину и рвануть в Алегрию. К сожалению, после моего визита к Гюставом было уже поздно ехать. В Адское место лучше не соваться в темноте. Именно поэтому я жду, когда на улице начнёт светать, чтобы сразу же помчаться туда. Мало того, что я переживаю из-за друзей, так ещё и Гюстав подлил масла в огонь своей новостью. Кто бы мог подумать, что у Эдварда и Филлисы есть дочь. Наверное, не стоило так реагировать, ведь отец моей подруги прикован к больничной койке, но чёрт возьми, как же мерзко поступил Гюстав. Несколькими часами ранее. Тери округлил глаза и уставился на Гюстава Бинуа. Что вы сейчас сказали? Какая дочь? выпалил парень ломким голосом. Густав мельком взглянул на молодого человека и начал сверлить взглядом стену. Ему было стыдно признаваться в содеянном. Мужчина испытывал угрызения совести, хотя и не особо жалел о своём поступке. Он всегда считал, что рожать детей в юном возрасте неправильное решение. Густав, не молчите, Тери продолжал смотреть на отца Лисы. Тери, пожалуйста, прими новость максимально спокойно. Гистав оторвался от созерцания стены и настороженно глянул на парня. Филеиса забеременела. От Эдварда я ничего не знал, но потом до меня дошла информация. Я, если честно, не в курсе подробностей, но суть в том, что машина, за рулём которой находился Эд, сбила Лису. Моя дочь попала в реанимацию с угрозой выкидыша. Ребёнок мог умереть. Тогда Филиппа была на седьмом месяце. Ей сделали кесарево сечение, но врачи практически не сомневались, что ребёнок не выживет. Однако малышку спасли. Гестав замолчал и часто заморгал. По телу Тери пробежали мурашки. Он просто не мог поверить в услышанное. "Ие?" крипло спросил он. "Да, я сволочь." Можешь мне об этом не говорить, буркнул Гестав. Вы можете нормально ответить. Тери встал со стула, скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел на мужчину. Я принял решение сказать Фелисе, что её ребёнок не выжил, заплатил крупную сумму врачам за неразглашение тайны, я не мог отдать младенца кому попало, а потом подумал о двоюродной сестре, которая долгое время не может забеременеть. Когда мы с ней виделись в последний раз, она говорила, что хочет взять ребёнка из детдома. Вот так всё и получилось. А после прохождения бюрократических процедур, связанных со всякими документами, девочка оказалась под опекой Адель и её мужа. Терри на несколько секунд лишился дара речи. «Вы... Вы больной?» — наконец спросил он. В голосе парня слышалось столько злости, что у мужчины стало не по себе. Теря, разговаривай нормально. Я что вы? Вы хоть понимаете, что сделали? Да разве так можно поступить с родной дочерью? Филисы не знает правду о своём ребёнке. Она родила девочку, чёрт возьми. Но о младенце заботятся другие люди, хотя родная мама малышки жива и здорова. Вы вообще адекватный? Теря отошёл в сторону и провёл руками по волосам. «Успокойся!» «Успокоиться? Фелиса вас любила! Она доверяла вам с самого детства, а вы... Вы, ее родной отец, ведете себя как моральный подонок, которому плевать на дочь». Терри кинулся к выходу и вылетел из палаты, хлопнув дверью. В голове до сих пор не укладывается, как он мог так поступить с Эдвардом и Фелисой. Каким же мерзким типом нужно быть? Мне даже верить в такое не хочется. Страшно представить реакцию Лисы, когда она узнает. Я бы сразу этого человека возненавидел, и плевать, что он отец. Люди, которые любят, никогда не предают. А Гюставо волновал лишь статус семьи и то, что могут подумать люди, когда до них дойдут слухи о беременности Лисы в столь юном возрасте. Если бы Эдвард был жив, он бы размазал Гюставо по стене, У меня в целом мягкий характер, но даже мне хотелось его прикончить. А уж этот бы точно, не задумываясь, это сделал. Как жаль, что он никогда не узнает о том, что у него подрастает дочь. Интересно, как выглядит девочка? На кого похожа? Чёрт. Я закрыл глаза и выдохнул. Голова разболелась от грустных мыслей, и я прекрасно понимала, что нужно хорошенько отдохнуть. Ведь через несколько часов я смогу осуществить свой план, к которому так долго стремился. Я спасу друзей. Мне ничего не нужно в жизни. Единственное, о чём я молю, чтобы с ними всё было хорошо. Для меня важно увидеть Армо, Рианну и Фелисо. Это моё единственное желание. Даже не хочу думать о том, что с кем-то из них что-то могло случиться. Пусть они будут в полном порядке. Мысли все еще продолжали без конца крутиться в голове, но постепенно я задремал. Сознание затуманилось, и я погрузился в крепкий сон. Светало. Бабушка Терри осторожно приоткрыла дверь в спальню и вкатила в комнату столик на колесах с сервированным горячим завтраком. Терри, женщина поставила поднос на столик и подошла к внуку, дотронувшись до его плеча. Терри, ты слышишь? «Просыпайся, уже утро!» Парень распахнул глаза и резко сел на кровати. «Что? Я проспал. Сколько времени?» Он встал и начал метаться по комнате в поисках телефона. «Успокойся», — бабушка улыбнулась. «Восемь утра только, мы не опоздаем. Позавтракай и можем ехать». Терри нахмурился и взъерошил волосы на затылке. «Правда? А ты тоже собралась?» Бабушка села в кресло и взяла с подноса чашечку крепкого кофе. А ты один собрался, что ли? Во-первых, мне не очень хочется, чтобы ты видел трущобы. Во-вторых, нечего тебе там делать. Я знаю дорогу, плюс ко всему, у меня машина. Я быстро, а ты даже не думай. Занимайся своими делами и жди меня. Я на связи, если что. Хотя молодой человек откусил блинчик и задумался. В Аллегре нет связи, чёрт. Ладно. Бабушка поднялась с кресла и вышла из комнаты. Терри нахмурился и посмотрел ей вслед. Женщина вернулась через пару минут. В руке она держала телефон. Я вызвала своего охранника. Будет тебя сопровождать. Имей в виду, я не отпущу тебя в трущобы одного. Мало ли что может случиться. Нападут какие-нибудь придурки. И где потом внука искать? А телохранитель с оружием. Хоть какая-то защита. Хорошо. В принципе, ты права. В Алигрее всё что угодно может случиться. Ты договорилась с властями. Нам дали разрешение, мы можем вывести оттуда людей. Ох ты рем. Знал бы ты, сколько я заплатила. Бабушка схватилась за голову и откинулась на спинку кресла. Я за такие деньги могла бы в Голландии несколько домов купить. В общем, «Официальное разрешение нам дали, и ты можешь даже забрать тех, кто отбывает срок. Но есть одно условие. Мы должны обеспечивать этих людей и гарантировать, что они не будут здесь бомжевать, а лучше подавно уехать в другую страну». «Ба!» — ты редопил сок и посмотрел на неё. «Ты и правда думаешь, я забираю друзей просто для того, чтобы выкинуть их в Рябовске со словами «Побомжевали в Аллегре, а теперь побомжуйте и здесь, господа?» Бабушка рассмеялась. Но ну, тебе только проблема всё-таки есть. Ты ведь говорил, что там какой-то ребёнок, да? Точно. Девочка 8 лет. Риана. Вот с Рианной и возникают сложности. Бабушка встала с кресла и серьёзно взглянула на внука. Суть в том, что он нужно разрешение её родителей. Тери поморщился и тяжело вздохнул. вспомнив рассказы Рианы об отце и матери. Ох. Терри вскочил на ноги и сделал несколько шагов, глубоко задумавшись. Ладно, на месте разберусь. Найду какой-нибудь выход обязательно, но Ри я в том аду не оставлю. Тебе решать, Терри. Главное, возвращайся побыстрее, а то я что-то распереживалась слишком, призналась бабушка. А теперь собирайся. Поторопись. Чем скорее поедешь, тем скорее вернёшься. Она подошла к внуку и крепко обняла. Бабушка, спасибо тебе большое. Терия обнял её в ответ и на пару секунд закрыл глаза. Я перед тобой в долгу, Терия, не благодари. Бабушка искренне улыбнулась. Не буду мешать. Она развернулась и направилась к выходу из комнаты. Когда женщина затворила за собой дверь, Тери быстро подошёл к шкафу и достал оттуда одежду. Переоделся и вытащил из ящика комода коробочку. Открыл крышку и посмотрел на часы Rolex, которые он собирался подарить Армо. Отдам прямо там. Пусть друг порадуется. Уже представляю его реакцию, пробормотал Тери и просиял. А потом он закрыл коробочку и спрятал её в чёрный рюкзак. Окончательно собравшись, парень обернулся и посмотрел в окно, за которым виднелись горы, окутанные утренней дымкой. Именно за ними скрывался тот самый мир, куда он вот-вот должен попасть. Мир, который менял людей от макушки до кончиков пальцев, мир, из которого практически невозможно выбраться. "Я смог, а теперь настал ваш черёд", прошептал Терия, обращаясь к друзьям. «Я обещал и сделаю всё, чтобы вытащить вас. Теперь пришло время сдержать слово». Он ещё раз взглянул на горы, развернулся и покинул номер «Люкс». Через минуту Терри уже был на улице. Возле отеля была припаркована чёрная машина. На переднем сидении парня ждал целохранитель по имени Клим. Терри сел за руль и посмотрел на крупного спортивного парня лет тридцати. «Здравствуйте». Тери приценил ему руку. "Здравствуйте", Клим ответил на рукопожатие. "Ну что, едем?" Молодой человек тяжело вздохнул и ударил по газам. Всю дорогу у Тери бешено билось сердце. В голове прокручивались тяжёлые воспоминания об Алегрее. Отпечаток от пребывания в этом месте никогда не исчезнет. Он останется с ним навеки, даже если Тери вновь погрузится в богатую жизнь с головой «Аллегрия будет сниться ему по ночам. Она будет мерещиться ему, когда он увидит бездомного в любой точке земного шара. А крысы будут напоминать о чудовищном голоде, который он испытывал. Он ел их и ревел, как ребенок. Но другого выхода не было. Даже самому страшному врагу не пожелаешь такой жизни, как у обитателя Аллегрии». Спустя час машина Терри остановилась возле массивных ворот, за которыми был проезд. Это и была граница. Молодой человек опустил оконное стекло, к автомобилю направились двое мужчин. Здравствуйте. У меня разрешение на проезд в Алегрию, Тэрри протянул им бумажку. Мужчины внимательно посмотрели на Тэрри, а потом один из них взял документ и изучил его содержание. Проезжай, холодно бросил мужчина, вернул Тэрри пропуск. и направился к воротам, после чего нажал на кнопку, и створки начали с грохотом раздвигаться в разные стороны. Террен нажал на газ, и машина проехала через ворота. Сердце Очи ещё назабилось. Охранники посмотрели вслед автомобилю, после чего один из них достал рацию. Приём. Да, что случилось? Раздалось из динамика. Терри Ривман пересёк границу. Ты знал об этом? Теперь в динамике было тихо. Молчание длилось несколько секунд. Не знал. Спасибо, что сообщил. На связи. Второй мужчина закрыл ворота и посмотрел на напарника. Откуда Ревман пропуск взял? Откуда деньги? Нашёл же где-то сучок. Молодой человек отложил рацию в сторону, сел за стол и откнулся взглядом в стену. В голове мельтешили мысли, и парень был даже готов признать, что в душе уже зародилось волнение. Он и предположить не мог, что Тери окажется на его пути. Конечно, Эр понимал, для чего Ривман едет в Алегрию, поэтому ему стало совершенно не по себе. План мог запросто сорваться. В комнату зашёл брат, держа в руке стаканчик латте. "Ты чего загруженный такой?" Парень упал на продавленный диван. И начал подтягивать кофе через соломинку. Эр перевёл на него взгляд, а потом схватил со стола банку и со всей силы запыlnул в стену, возле которой находился диван. Брат округлил глаза и подскочил как ошпаренный. Совсем крыша поехала. А если бы ты в меня попал, воскликнул он. Я это и собирался сделать с блюдок. Какого чёрта ты-то жрёшь, то пьёшь, пока я решаю все проблемы?» «Чё с цепи сорвался?» Брат поставил кофе на стол и посмотрел на парня. «По-твоему, я вообще ничего не делаю? Совсем оборзел?» «Слушай, пей свой кофе и заткни пасть». Эр подошёл к окну и тяжело вздохнул. Терри достал пропуск в Аллегрию и поехал туда. «Догадайся, зачем?» Брат разянул рот. Что? А как? Стоп. Откуда у него столько денег? Мне тоже очень бы хотелось знать. Если он найдёт и заберёт Фелису с собой, наш план полетит к чёртовой матери. Нет, подожди, точно не найдёт. Она же заперта. Даже при большом желании он не сможет её отыскать. РП вернулся и посмотрел на брата. Но я и понятия не имею, что там сейчас творится. Наши парни не выходят на связь со вчерашнего дня. Я до сих пор не передал записку. Понятия не имею, куда они делись. Здесь что-то нечисто, чувак. Боюсь, как бы Беноа не сбежала. Брат сел на стул и закусил губу, раздумывая над сложившейся ситуацией. И самое стрёмное, что ни ты, ни я не можем туда поехать, негромко сказал молодой человек. Ладно. Эр закурил сигарету. Разберёмся, может, и прорвёмся. Проверю-ка я, как там уж лёпак, не сдохли ещё. Эр направился в соседнее помещение. Когда он натворил железную дверь, тьма ударила по глазам. Эр включил свет и посмотрел в тот угол, где должен был сидеть Эдвард. Но каково же было удивление, когда он никого там не обнаружил. Какого Начал он и закашлялся, внезапно почувствовав, что его душат. Эдвард стоял позади, накинув цепь парню на шею. Эр начал брыкаться и пытаться высвободиться, но всё было безуспешно.